Глава 41. Ночь проходит быстро. Укладываю Мэрилин, следом едва касаюсь собственную подушку головой, как сон мгновенно вступает в свои права. К счастью, подсознание не подкидывает сновидения, бережет мое душевное состояние. Представляю, сколько гадости могло бы мне присниться после дня и особенно вечера. Мэри, поднимайся, птички уже поют. Солнце светит, мне не спится. Раздается у меня над ухом голос Мерлин. Занавеси закрыла бы и еще отдохнула. Невнятно произношу и переворачиваюсь на другой бок. Ничто не сможет отвлечь меня от сна. Немного света совсем не помеха. Уже практически снова проваливаюсь в древо, как над ухом опять навязчивый голос. Я не дотягиваюсь. Открыть получилось вчера, когда выглядывала за тобой в окно, а обратно никак. Ничего, бывает, отмахиваюсь от девочки. «Ложись рядом, повернись ко мне нормально». «Нет, не хочу. Хочу есть. И надо посмотреть, как там дядя. Ты его очень слабо связала. Плохо сделала дело», — произносит строго Мэрилин. «Ох, Оскар ведь еще. Это действительно весомый повод для того, чтобы подняться. Если бы я его связала так, как хотела ты, у него бы нарушился кровоток и распухли ноги и руки к утру». Произношу, садясь на кровати. Гуманнее было бы оставить его лежать на траве. «А так он мог сбежать!» — качает головой Мэрилин. «Сходила бы сама и проверила, вместо того, чтобы мешать мне спать». «Я ребенок! Должна быть осторожной!» — всплескивает руками девочка. Качаю головой. Ребенок, предложивший связать собственного дядю. Кажется, я совсем не разбираюсь в детях. «Ладно, все, хватит!» — морщусь. «Я к Оскару. Заодно и позавтракаем». Добредая до места, где мы вчера оставили Уильямсона, он даже перевернулся ночью во сне. Значит, жив и относительно здоров. Это радует. «Как он? Дышит?» Сзади подкрадывается Мэрилин. «Как видишь». Спокойно отвечаю. «Разбудить бы его и переместить на диван? Одеяло у меня, конечно, прекрасное, но не панацея». Кладу руку Оскару на плечо, намереваясь его растормошить. «Нет!» Чуть ли не визжит Мэрилин. «Зачем?» Мы ведь еще не разобрались, на чьей он стороне. Если он начнется, связанным на полу, на дверном коврике, то точно примет не нашу сторону, независимо от того, какая была изначально. Произношу очевидное. Тогда его надо на диван. Позавтракаем рядом и поставим ему угощение. Дядя проснется и поймет, что мы хорошие, выдает гениальное предложение Мерлин. Но веревки пока оставь. У тебя какая-то нездоровая тяга к веревкам, ты знаешь? качаю головой и думаю, как бы половчее подхватить Оскара. «Давай я под руки, а ты за ноги. На мне будет основной вес». Здесь, к счастью, Мэрлин не спорит, и мы справляемся довольно быстро. Мои мышцы после вчерашнего ноют, но стали как будто бы выносливее. А Уильямсон так и не приходит в себя, и это начинает беспокоить. Только его методично вздымающаяся грудь успокаивает меня. «Надеюсь, он будет без сознания не два дня» как однажды пошутил лично со мной охранный артефакт. «Идем, поможешь мне собрать на стол?» «Мы вдвоем, прислуги нет», — даю указание мэрлин «Да я все сама могу», — задирает нос девочка, а я лишь тихонько усмехаюсь. Заканчиваем завтрак, а Оскара все сидит с закрытыми глазами. Что с ним делать-то? Мэролин отрезает себе сыр десертным ножом и тоже наблюдает за своим дядей. «Я знаю! Надо ему что-то сильно пахнущее под нос». Водоет девочка, берет этот самый кусочек сыра и подходит к Оскару, так и не положив ножек на стол, наблюдая за развернувшимся представлением, слегка приподняв бровь. А ребенок тем временем уже прикладывает сыр к обеим ноздрям Уильямсона, но тот не реагирует. Тогда она усиливает напор и силой надавливает. «Дядя, просыпайся!» – произносит Мэрилин недовольно. «Дядя!» – чуть ли не кричит и трясет ножом в опасной близости перед лицом Оскара. И как раз на этом действии Уильямсон открывает глаза, чихая от сыра в собственном носу.